Глава 14. Настоящий полковник. Никакой загадки нет. Арбатский убийца, Пепеляев безумен, в этом все дело. Катя шла по коридору главка и репетировала первую фразу, с которой она вот сейчас войдет в кабинет полковника Гущина и поведает ему свои выводы. Что сами собой напрашиваются после того, что она видела в центре судебной психиатрии? Никакой загадки нет. Пепеляев стал стрелять в людей, потому что сошел с ума. Да видели бы вы, как он пытался кулаком пробить стекло, чтобы добраться до... Стоп. Она даже замедлила шаг. А ведь Пепеляев из своего закрытого, запечатанного наглуха бокса действительно пытался добраться до кого же. Врач был там, внутри, в пределах его досягаемости. Но он его и пальцем не тронул, просто отшвырнул. И на нее Катю он не обратил ни малейшего внимания, и Геваркиан его не встревожил своим белым халатом. Он стал вести себя неадекватно после того, как к боксу подошли студенты. И значит, какой из всего этого вывод? Ладно, там разберемся. Катя решила не вдаваться в детали. Самое главное, объявить сейчас Гущину. Федор Матвеевич, я была там, я видела его. Он безумен, в этом все дело. Екатерина Сергеевна, погодите пару минут. У Федора Матвеевича товарищ полковник. Предупредил Катя дежурную по управлению уголовного розыска, когда она была у кабинета Гущина. Какой товарищ полковник? Полковник Мазин, вроде как знакомый его. Делать нечего, надо подождать. Катя почувствовала прилив досады и раздражения. Когда вы вот Так, летите новость сообщить, а вам крылья на лету подрезают, это не есть хорошо. Вообще, Гущину, после того, как он так прославился своим героическим арбатским задержанием, разные там друзья-товарищи прямо косяками прут, работать мешают. Она заглянула в отдел по борьбе с кражами и угонами автотранспорта, поскучала там четверть часика. Конечно, интересная работа искать угнанные джипы, но арбатский убийца Пепеляев все же тема куда круче. Сделаю, все понял. Сделаю, что смогу и адрес пробью. О чем речь? Лады. Тогда скинь мне либо по факсу, либо на мой имейл. Куда? Ах это, ящик что ли компьютерный? Катя тут же покинула кабинет у гонщиков и выглянула в коридор. У полковника Гущина вечно нелады с пониманием современных возможностей интернета. Что поделаешь, возраст? А кому этот бас такой принадлежит? Прямо шаляпинский. Человек, произнесший густым басом лады, был полной противоположностью своему великолепному голосу. Щуплый, низенький. Узкоплечий и узколицый. Его волосы, причесанные на косой пробор, серебрились сединой. Костюм тоже был серый, галстук неброский. В худенькой фигурке, однако, ощущалась ловкость и военная выправка. «Вообще-то, хотелось бы как можно скорее. Сегодня успеешь скинуть информацию?» Повторил он с вкрадчивой настойчивостью. Чаруя глубоким басом своим, взятым, казалось, у какого-то сказочного великана. Постараюсь. Ты нас знаешь, когда мы подводили, когда я подводил. Ну, тогда всего хорошего. Рад был повидать тебя. Супруге привет. Ну все, окончательно не прощаюсь. Жду твоего звонка. Босовитый человечек прошествовал мимо Кати, распространяя вокруг себя аромат дорогого мужского парфюма. В уголовном розыске парфюм и прочие финтифлюшки не приветствовались. Полковник Гущин этого не одобрял. «Федор Матвеевич, к вам можно?» Осведомилась Катя. «Заходи, что там опять у тебя?» «Я в центре была». «А это ваш друг?» «Это Михаил Иванович, полковник в отставке, настоящий полковник. Курировал нас когда-то. Из министерства?» «Из КГБ бывшего». Гущин вздохнул. «Мазин Михаил Иванович». «Это Михаил Иваныч. Фигура когда-то была, куратор. Сейчас вот на пенсии». А слыхала, как распоряжается? До сих пор все еще в том времени живет. Сделай, и непременно, чтобы сейчас, моментально, и доложи. Ну, такая школа Андроповская. Старая школа. Шкалили их там, дрючили по первое число. Не то что нас, грешных. Так он пенсионер? Давно уж. Сначала банк консультировал, потом еще в какой-то организации подвязался. Ну а сейчас, в связи с кризисом, процветание закончилось. Одна пенсия осталась, не густо. Подзаработать, что ли, решил на старости лет. Вроде как в детективы добровольные подался, не пойму я. Что-то крутит лис старый. Катя посмотрела на Гущина. Еще не хватало, чтобы он вот сейчас в воспоминания о прошлом удалился. Так и есть. «Дело интересное, — он мне напомнил, понимаешь?» Мы-то, конечно, им не занимались, но и Москва не занималась, вроде как министерство и эти их не тогда уже не ФСБшники. Но, видно, особо-то никто толком ничего и не делал. Не до того было в 98-м, в разгар кризиса обвального, а потом война в Чечне. Фёдор Матвеевич, я по поводу арбатского убийцы. А дело вот какое. Гущина редчайший момент в жизни начальника управления розыска, было уже не остановить. «Помнишь, была такая Соломея?» «Да должна ты помнить. Много тогда про нее всего такого ходило по Москве». «Какая Соломея?» «Предсказательница, ясновидящая, на вроде Ванги». «Ой, ну, конечно, помню, но это так давно было». Она, потом Кашпировский, затем этот хмырь болотный, как его, ну, воду-то все заряжал. Джуна, а это Соломея-то, самая старшая из них была. Я о ней с начала х уже слыхал, когда в лейтенантах еще бегал. Сплетен, сплетен. К Брежневской, мол, дочке она близка, мол, слушают ее там наверху, как оракула. Советуются во всем. А уж при ельцине не вообще все ее астрологическое хозяйство расцвело пышным цветом. В газетах в открытую писали, мол, гороскопы составляет, прогнозирует. Страна-то разваливалась тогда нахрен. Не знали уж, у какой ведьмы, у какого черта совета спросить, как быть, что делать, чтобы в шею не турнули. А потом она «возьми и умри». Одни говорили от инфаркта обширного, другие — от горя. Сын у нее без вести пропал. Уехал из дома на машине и не вернулся. Это я помню. Машину-то потом нашли на проселочной дороге у нас в Подмосковье. Я туда не выезжал, так что сам ничего не видел, но знаю. Вроде не было в машине каких-либо следов насилия. Вроде как угнано, а потом брошено. А самого этого парня, сынка Соломеи, так и не нашли тогда. И следов никаких, и трупа. Хотя искали. Как его звали-то? Не помню. Тут Мазин мне на бумажке черканул. Ага, Тимофей. Вот как его звали. Гущин водрузил на свой мясистый нос очки. Закопали, небось, где-нибудь парня. Теперь уж сгнил. Столько лет прошло. Иномарка у него была. А тогда за новые-то иномарки дорогие. Впрочем, как и сейчас, за бумеры разные там. Убивали на проезжей дороге. В общем, дело вроде быльем поросло. Пропавший без вести дохлый висяк. Перспектив никаких. Амазин чего-то заново копать решил. Почему? Зачем? Туману напустил мне тут. Адрес просит пробить. Ну, по которому они живут сейчас. Кто? Соломея, вы говорите, давно умерла? Дочери у нее остались, как он мне сказал. Так вот, просят адресок их установить. И место точное, где тогда машину их брата Тимофея нашли. И прям чтоб сегодня вся информация вы не ему да полож Михаил Ивановичу. Привыкли командовать, понимаешь? Фёдор Матвеевич, и все же я к вам по делу нашего, то есть вашего арбатского убийцы Пепеляева». У Кати от ненужных ей в настоящее время сведений про какую-то Соломею ясновидящую, о которой она что-то такое глухо помнила, и ее пропавшего сына, голова пошла кругом. Причем тут сейчас это, когда у нее для Гущина свои собственные важные новости? Так вот, я была в центре судебной психиатрии и убедилась, что он, этот самый Роман Пепеляев, телефон. Обожди. Гущин взял трубку. «Да, слушаю». «Где?» «Пепеляев ненормальный, и в этом, мне кажется, главная причина того, что он...» «Труп в песочном карьере возле Куприяновского лесничества. Женщина убитая». Гущин по медвежьей неуклюже полез из-за стола. «Ехать надо туда. Ну вот и рабочий день начался». «Убийство? Оно самое давно не было, правда?» Гущин невесело усмехнулся. «А ты говоришь, вот оно как. Одно дело вспоминаешь, другое обсуждаешь, а третье уже в дверь стучится. Можно я с вами в лесничество? Мне все равно данные по раскрытию для криминальной хроники нужны, а то все старье какое-то неинтересно». Катя тут же оживилась. «А по дороге, Федор Матвеевич, я вам про то, что было в центре психиатрии, доскажу». Да